Кухарка сама уходила из дома без спроса. Они соблюдали неукоснительную очередность. Прошло немало времени, прежде чем все это открылось. Барбару было вовсе не так легкомысленна, чтобы каждый мог прочесть об этом у нее на лбу. Да и в безнравственности ее никто бы не заподозрил. Безнравственность? Она давала отпор при каждом случае, Когда на святках парни приглашали ее на танцы, она отвечала «нет» один раз, два раза, но на третий говорила «попробую прийти от двух до шести». Ну что ж, это ответ всякой порядочной женщины, которая не выставляет себе хуже, чем она есть, но и не кичится своей дерзостью. Она была служанка, Служила в людях всю жизнь и не знала иных развлечений, кроме как пококетничать. Ничего больше она и не желала. Ленсманша приходила к ней, читала нотации, давала книжки. Вот дурище! Это Барбрута, которая жила в Бергене, читала газеты и ходила в театр? Это вам не какая-нибудь неотесанная деревенщина? Но, должно быть, у Ленсманши зародились подозрения. Однажды в три часа утра она подходит к двери комнаты, где спят девушки, и зовет. Барбру! Да, отвечает кухарка. А разве Барбру нет? Отопри. Кухарка отпирает дверь и дает заранее обговоренное объяснение. Мол, Барбру неожиданно пришлось побежать домой. Домой! Неожиданно? Да ведь три часа ночи, говорит барыня, до бесконечности развивая эту мысль. На утро последовал долгий допрос. Призвали Брэда. «Была у вас Барбру нынче ночью в три часа?» — спросила его барыня. Брэда не подготовлен, но отвечает. «Да, в три часа была нынешней ночью». «А засиделись мы так долго потому, что надо было кое о чем потолковать». Ленсманша торжественно возвещает. «Больше Барбру не будет выходить по ночам из дома?» «Конечно, конечно», — отвечает Бреда. «Пока она служит у меня, этого не будет». «Ясно. Ты слышала Барбру? Я ведь предупреждал тебя», — восклицает отец. Можешь сходить к своим родителям иногда по утрам, решает барыня. Но бдительная ленсманша, видать, не вполне освободилась от своих подозрений. Выждав неделю, она снова в четыре часа утра отправилась на разведку. Барбру! позвала она. Но на этот раз нет кухарки, а Барбру дома. Стала быть, их комната, воплощение самой невинности. Бароне пришлось наспех что-нибудь придумать. — Ты внесла вечером белье в дом? — Да. — Вот и хорошо. А то поднимается сильный ветер. Покойной ночи. Впрочем, это занятие оказалось для Ленсманши утомительным и хлопотным. Упрашивать Ленсмана, чтобы он будил ее по ночам, а потом плестись через весь дом комнаты девушек и подслушивать, там ли они... Пусть сделают, что хотят. Она не будет больше следить за ними. И если бы счастье не изменило Барбру, она бы, пожалуй, выдержала такую жизнь у своей хозяйки до конца года. Но несколько дней тому назад между ними случился полный разлад. Произошло это ранним утром на кухне. Сначала Барбру слегка повздорила с кухаркой. Впрочем, не так уж и слегка. А как следует? Они кричали все громче и громче, совсем позабыв, что в кухню может зайти барыня. Кухарка вела себя подлее подлого, удрав нынче ночью не в очередь, потому что было воскресенье. И что бы, вы думали, она привела в свое оправдание, что ей необходимо было проститься с любимой сестрой, уезжавшей в Америку. Ничего подобного. Кухарка и вовсе и не собиралась оправдываться, а только сказала, что хорошо повеселилась в эту ночь. «Нет у тебя за душой ни совести, ни чести. Тварь-то эдакая», — сказала Барбру. — «а в дверях барыня стоит». Должно быть, идя к ним, она имела в виду спросить объяснение этому крику.